Глава 36. Бьянка. повторяя в последний раз, девушка!» Я буквально зарычала от злости. «Я его жена!» Я благодарила Бога за то, что в этой дерьмовой ситуации мы официально оставались мужем и женой. Краткий урок для тех, кто считает брак устаревшим институтом. Он всё ещё остаётся институтом, где вы считаетесь ближайшим родственником своему партнёру. Проблемы. У меня при себе не оказалось документов. Ведь вместо них Энце засунул в мою сумочку чёртов пистолет. Бейджик-стажёр смотрел на меня вместе с испуганными глазами девушки за стойкой администрации клиники. Видит Бог. Я не хотела кричать, но это с трудом удавалось, когда Энца продолжала стекать кровью где-то в этой больнице. «Милая, ты слышала о фамилии Деламорта? Рука Дарио скользнула по стойке и зацепила светлый локон волос медсестры. Она захлопала ресницами и откашлялась. «Нет?» «Отлично. Мы напугали её настолько, что она даже не была уверена в ответе. По другую сторону от меня рука Рафа, которую я узнала по запонкам, протянула ей пачку долларов. «Ты с ума сошёл?» — прошипела я, убирая деньги в декольте. «Хочешь, чтобы нас ещё и арестовали за взятку?» «Взятку администратору?» Он скинул бровь. «И нас не арестуют? В этой части города вся полиция ест с наших рук». Я потёрла виски, глубоко вздохнула и улыбнулась девушке, которая переводила взгляд с одного дала Морта на другого и, несомненно, подумывала нажать на красную кнопку. «Что происходит?» — позади раздался голос Лавинии. Она чуть не перегнулась через стойку, чтобы притянуть к себе человека, у которого назревала моральная травма, и рявкнула. «Где мой брат?» Девушка прочистила горло, медленно встала и смерила нас более уверенным взглядом. «Пациент!» о котором вы говорите, находится в реанимационном отделении, куда я могу допустить только родственников. Мы все его родственники!» — прокричала Лав, но огромная рука Марка захлопнула ей рот. Девушка втянула воздух, глядя дикими глазами на сборище людей в брызгах крови, и продолжила. «Его состояние стабильно, поэтому если вы не можете доказать родство, я не имею права разглашать больше информации». Дарио моргнул и даже нахмурился. «Это шутка?» Видимо, его эго не могло поверить в отказ. Марко всё ещё удерживая рядом Лавинию и закрывая ей рот, чуть наклонился к стойке. При нём должен быть бумажник, девушка кивнула. Загляните в него. Кажется, вы меня не понимаете. Я не имею права. Вы обязаны удостовериться в личности пациента, холодно перебил Марко. Он говорил тем тоном, которым, наверное, зачитывают приговор, прежде чем оторвать кому-нибудь голову. «Просто загляните в бумажник и ещё раз внимательно посмотрите». Девушка заморгала. «Синьорина», — вмешалась Нонна, медленно подплыв к стойке с двумя охранниками за спиной. Она говорила таким ласковым тоном, что у меня по коже пробежали мурашки. «Я слишком стара для этих препирательств. Просто обратитесь к кому-нибудь из старших сестёр и разберитесь в этом бардаке». Девушка дёрнулась. В её глазах боролись разумные «так нельзя», «Инстинктивная. Я хочу жить». «Личные вещи пациента находятся в пакете у поста старшей медсестры», — наконец выдохнула она. «Мы подождём», — сладко улыбнулась Лав. «Но недолго. У меня дерьмовый характер». Девушка сглотнула и почти бегом скрылась в коридоре. Я уперлась с ладонями в стойку и, кажется, впервые за всё это время позволила себе закрыть глаза. Мир качался. Под каблуками будто плавал пол. «Он жив. Он в больнице. Всё в порядке». Я повторяла это как мантру, чтобы не начать выть. «Дыши, Би», — прошептал Дарио, касаясь моей спины. «Если ты сейчас упадёшь в обморок, нас точно не пустят». «Я в порядке», — соврала я шершавым голосом. Через пару минут стажёрка вернулась, прижимая к груди прозрачный пакет. Внутри я увидела знакомый чёрный кожаный бумажник. «Я...» Она оглянулась по сторонам, потом торопливо достала кошелёк и открыла его дрожащими пальцами. «Никого не было на посту, поэтому мне пришлось взять это без спроса. Я ничего такого не делала, ясно?» «Если что, мы скажем, что это была наша коллективная галлюцинация», — кивнул Дарио. Я почти не слышала их болтовню, когда девушка открыла бумажник и тут же замерла. В прозрачном кармашке, где обычно держат какую-нибудь глупую скидочную карту, лежало маленькое, уже чуть потёртое фото. Я узнала его раньше, чем успела вдохнуть. Наш свадебный день». Тот раздражающий снимок на полароид, когда мы танцевали. Крайшек фотографии был заломлен, а плёнка по углам чуть потёрлась, словно Энце доставал её не раз. «Это...» — девушка посмотрела на фото, потом на меня. «Это вы?» — я сглотнула. Горло обожгло. На фото я смеюсь, хотя помню, что настроение тогда было просто отвратительным. Энце смотрел только на меня. Не в камеру, не на гостей. На меня. Он всегда смотрит только на меня. Я думаю, именно поэтому он успел спасти мне жизнь, закрыв собой». «Да», — хрипло сказала я, — «это я». Именно для этого и требовался бумажник. «Теперь ты хоть на 10% веришь, что она его жена?» — проворчал Марко и одёрнул руку за мгновение до щелчка зубов Лав. Девушка кивнула, а Лав тихо присвистнула. «Макки романтика, С итальянского... «Ну и романтик, братик». Неожиданно из коридора выбежала женщина в возрасте. На ней была медицинская форма и бейджик старшая медсестра. «Мне сказали, что ты искала меня. Кто пытается прорваться в реанима?» При одном взгляде на клан Делла Морте, от её лица отлила кровь. «Карло!» — отсалютовал ей двумя пальцами Дарио. «Ты сошла с ума?» — обратилась она к стажёрке, а потом, взяв себя в руки, добавила. «Проходите, пожалуйста, мистер Делла Морте уже в своей палате». Девушка опустилась на стул и смахнула бисеринки пота со лба Не удивлюсь, если завтра она уволится. Я сжала её руку и тихо сказала. «Всё в порядке. Ты отлично защищала моего мужа». Мы последовали за старшей медсестрой, которая нервно поправляла форму и приглаживала волосы. «И извиняюсь за это недоразумение, это её первая смена, но она прекрасная медсестра». «Ничего, Карла, отозвался Дарио. «Может, ей стоит поближе познакомиться с кем-то из нас?» «Например, со мной. У меня в последнее время болит... сердце?» Я пихнула его локтем. «Он шутит. Не шучу. Она симпатичная, и этот испуганный взгляд...» «Извращенец!» — буркнула Лав. Медсестра комментировала желание Дарио и молча вела нас по коридорам. В больницах всегда пахло одинаково, хлоркой, лекарствами и чужими жизнями. Каждый шаг по белой плитке отдавался голым в висках, туфли казались слишком громкими, Платье слишком нарядным, лицо слишком чужим в отражении стеклянной двери. На посту в отделении реанимации медсестра подняла голову и Карла одними губами проговорила. «Делла морта». Та быстро кивнула, указала на палату, но тихо добавила. «Пожалуйста, дождитесь врача, прежде чем заходить туда. Она оглядела нас всех по очереди. В таком количестве сейчас мы можем допустить только одного». «Он», — я выдавила. «Он в сознании?» «Сидирован», — ответила она. «Перенёс операцию. Пуля прошла близко к крупному сосуду. Он потерял много крови, но сейчас показатели выравниваются. Она пойдёт». Лав толкнула меня в спину, и все остальные согласно кивнули. Я неуверенно посмотрела на всех по очереди. Энси, несмотря на свой отвратительный характер, оставался центром жизни каждого из нас. И я не могла поверить, что Нонна, Лав и даже эти трое непробиваемых мужчин Готова просто ждать. Вы уверены? Конечно, дорогая. Он твой муж, не наш. Отмахнулась Нонна и присела на диван. Один из охранников встал рядом, держа ее шляпку. Медсестра привлекла наше внимание. Отлично. Только не трогайте повязку, катетеры и, пожалуйста, если почувствуете, что вам плохо, сразу выходите. Я встряхнула руками и попыталась улыбнуться медсестре. Я в порядке, спасибо, соврала я снова. Я была в таком раздрае, что боялась рухнуть на этот намытый хлорный пол. Если а ты существовал, то выглядел как палата Энца. И нет, дело не в интерьере. Он казался стильным настолько, насколько это вообще возможно для больницы. Но мой муж, который всегда выглядел так, будто готов сразиться с целой армией врагов, лежал на этой кровати таким бледным, что что-то во мне сломалось. Его тело всё ещё оставалось огромным. На лбу застыла суровая морщина. Татуировки, как мрачные тени, вились по груди и рукам, которые даже во сне были сжаты в кулаки. Но почти белая кожа, обычно тёплого карамельного оттенка, сухие губы, которые всегда казались такими, будто он испил вина, закрытые веки с длинными ресницами, отбрасывающими тени на синяки под глазами. Все эти мелочи слишком ясно показывали. Он слаб, как никогда. Большая белая повязка прикрывала рану на шее, Датчики сердцебиения покрывали грудь. Венозный катетер выглядел слишком маленьким в сгибе его руки, а пальчикового датчика и вовсе не оказалось, видимо, из-за того, что упрямый мужчина не мог расслабиться даже на грани смерти. Я со вздохом опустилась на кресло рядом с кроватью и мягко провела кончиками пальцев по запястью Энца, там, где находилась татуировка компаса. Его мышцы сразу расслабились, а кулак разжался. Истинный котик пробормотала я, обхватывая его ладонь двумя руками. Долгие минуты я не отрывала взгляд от его лица, прослеживая каждую морщинку и царапину, оставшуюся после этого ужасного вечера. Мой отец мёртв. Ужасно ли, что я даже не посмотрела на его бездыханное тело, когда подлетела к Энца? Странно ли, что не испытывала ни одной эмоции, кроме облегчения, узнав, что мой единственный родственник мёртв? Боже, нет, мне странно. Мой единственный родственник и единственный человек, который мне важен, не считая толпы в коридоре, находится в этой палате. Поэтому я отказываюсь даже думать об отце, тем более после того, как он снова пытался меня убить. Он умер для меня задолго до того, как смерть нашла его. Я тут подумала, что ты снова спас меня. Это какая-то вредная привычка. Думаю, тебе стоит вернуться к курению, потому что такими темпами ты не доживёшь до пятидесяти, — выдохнула я. Энце прикрывал меня в день смерти родителей. Он спас меня от отца. Он спас меня от брака с Патриком. Он спас меня даже от самой себя. Ведь до него я была комком тревоги и беспокойства. Уверена, если бы я продолжала пребывать в состоянии повышенной готовности, то рано или поздно освободила бы себя от мук и вышла бы в окно. Я никогда не задумывалась о том, что у меня действительно никогда не было желания жить. Да, хотелось свободы, Да, хотелось принять хоть одно решение, а не выполнить чьи-то приказы. Но я никогда не жаждала наступления нового дня или тёплого вечера на веранде с гранатовым вином. Никогда не жаждала дышать свежим воздухом или греть лицо в лучах солнца. Я никогда не жаждала объятий жизни, только избавления от её удушающих рук. Я не знаю, собираешься ты приходить в себя или нет. Сказали, что вроде ты должен выжить, но если нет, то даже не думай умирать, если вдруг планировал. Я несла полную чушь, потому что усталость давила навеки. Адреналин начинал пикидать тело, оставляя дрожь и невнятные мысли. Потому что я не готова прожить без тебя жизнь, которую только-только научилась жить. Захотела жить. Я провела кончиками пальцев по татуировке компаса и подумала, что даже у такого жестокого человека, как Энца, есть мораль. Возможно, она покрыта пятнами крови и настолько посерела из-за жизни в преступном мире. Но она есть. Именно поэтому я никогда не боялась. Даже в тот день, когда он украл меня. С первого взгляда на него я знала, что под его, казалось бы, стальными ребрами бьётся одно из самых справедливых сердец в мире. Я чувствовала себя защищённой даже тогда, когда он приставлял пистолет к моей голове, что само по себе звучало дико. Но, думаю, именно такое определение можно дать нашей семье. Ты можешь быть просто невыносимым. Таким невыносимым, что мне хочется задушить тебя во сне. Хотя, будем честны, даже ночью ты контролируешь ситуацию настолько, что иногда я боюсь в хорошем смысле чихнуть. Вдруг ты схватишь с тумбочки пистолет. «Кстати, я присмотрела нам новые тумбочки». Вспомнила я вдруг, будто сейчас эта информация могла помочь Энце открыть глаза. «Но для этого нам нужно перекрасить стены». Видишь, как у меня много планов, Делла Морте? Ты просто обязан скорее поправиться, чтобы воплотить все мои идеи». Я продолжала болтать о доме, новых кашпо, которые мы с Нонной хотим повесить в саду, и рецепте томленной говядины, которая не застревает в зубах. «А вообще?» — зевнула я уже почти полулёжа на его кровати. «Ты такой врун. Носишь нашу фотографию, как икону, которая может защитить, а сам думаешь, что самое опасное место для меня — рядом с тобой. Последние новости, муж. Именно ты в больнице. Я не заметила, как тело расслабилось. Руки ослабли хватку на его ладони. Пальцы мягко переплелись с его пальцами. Он оставался тёплым, живым. Этого хватило, чтобы сон начал накрывать меня пледом. Последнее, что я почувствовала, едва заметное движение. Слабое, почти призрачное. Его пальцы сжались в ответ. Я вздрогнула и резко подняла голову. «Энца?» Мониторы продолжали мерно пищать. Дыхание ровное, глубокое. Глаза закрыты. Лицо всё ещё бледное, но... Что-то изменилось. Морщина на лбу разгладилась. Я осторожно наклонилась ближе. «Если ты сейчас притворяешься, тебе лучше перестать это делать». Его губы дрогнули, и мне захотелось его ударить. «Би...» Выдохнул он так тихо, что я скорее прочитала по губам, чем услышала. Сердце ухнуло куда-то в пятки. Моё имя, слетевшее с его сухих губ, казалось благоговением. Он не открыл глаза, но большой палец медленно провёл по тыльной стороне моей ладони жест, который появлялся только когда он был спокоен или пытался успокоить меня. «Ты...» — он сглотнул. «Ты говорила слишком много». Я всхлипнула и рассмеялась одновременно. «Ты меня напугал, придурок! Я нервничала!» Я слышал. Его обычно сильный голос хрипел, словно каждый звук царапал горло. «Про тумбочки!» Его губы блаженные загнулись. Это была не улыбка, скорее обещание, что новым тумбочкам точно быть в нашей спальне. Мой поцелуй согрел его лоб, и он снова заснул. Я прижалась щекой к его руке, закрыла глаза, и впервые за много часов позволила себе расслабиться.